Когда через несколько минут Николай ввел Петракова, Беркут с минуту молча смотрел на него. «Как ваша рана?» — не выдержал Петраков. «Разве это рана?» — улыбнулся Беркут. «Так, царапина. Давно забыл бы о ней, если бы время от времени кто-нибудь не напоминал. Однако вернемся к делу. Вопрос у меня несложный». но отвечать на него нужно честно. Раньше до встречи здесь, в этой землянке, вы были знакомы с Орванцовым, связным из отряда ч а п а е в е ц Я уже говорил, впервые вижу его. В таком случае вы не серьезный человек. С вами просто неприятно иметь дело. Беркут вынул из кобуры пистолет и положил перед собой. «Крамарчук, обыскать!» Николай подошел сзади, к покорно поднявшемуся Петракову, и быстро ощупал его. «Садитесь, оба!» Сунул пистолет в кобуру, на руку продолжал держать на рукоятке. «Слушайте меня внимательно, Петраков. Вы продолжаете утверждать, что незнакомый с человеком, который называет себя Романцовым, так? А вот он заявил, что знает вас». Вы из отряда рыцарей Черного леса, давний агент Аббера, кличка Сова, направленный в отряд Мститель г а у п ш т у н ф ю р е р о м Штубером, вашим непосредственным командиром. Ваше задание — мне продолжать? Или, может, сами соизволите раскаяться? — Можете продолжать? Не знаю, что вам говорил Романцов. «Но то, что слышу от вас, какая-то нелепость». «Возможно. Тем не менее, Романцов утверждает, что видел вас в крепости и готов подтвердить это в вашем присутствии. Вы не знаете, почему он так настойчив в своих обвинениях? Ведь мы не заставляли его давать сведения о вас». Сова умоляюще поднял глаза на Беркута. Он понял, что проиграл. Проиграл именно тогда, когда поверил, что все опасности позади. Его предали, подло предали. «Я не знаю этого сволочного человека», — покачал он головой. «Даю вам десять минут». Если за это время вы не расскажете все, что знаете о Романцове, мы применим к вам тем же м е т о д ы д о знания, которые вы, фашистские халуи, применяете к пленным партизанам. «Ты имеешь дело с Беркутом?» — добавил Крамарчук. «Молчать не советую». «Если все честно расскажете и захотите хоть чем-нибудь помочь Родине, который так преступно изменили, мы не только не казним вас, но и сможем поговорить о сотрудничестве. Уже менее жестко добавил Беркут. Прошло десять минут. Сова молчал. Несколько раз он поднимал голову, порывался что-то сказать, но так и не сумел выдавить из себя ни слова. Ну что ж, «Приговор вы себе уже подписали», — произнес Беркут, пряча в в карман трофейные швейцарские часы. «Однако, прежде чем вас расстреляют, хочу рассказать об одной забавной операции, задуманной г а в ш т у н ф ю р е р о м СС Штубером. Думаю, она развеет ваши тяжкие предчувствия». «Да уж, развеет». — Вяло ухмыльнулся. — На какое-то время, естественно. Так вот, этому штуберу, вашему шефу, очень хочется завербовать Беркута, то есть меня. Очевидно, крайне необходим такой агент. С этой целью он уже приглашал меня к себе в башню крепости, и я побывал там. Правда... Появился несколько неожиданно для него в форме оберштунфюрера. Да вы наверняка видели меня в крепости, когда беседовали со Штубером. Поняв, наконец, что Веркут не продается, Штубер решил заслать ко мне в отряд своего агента, того, который н а з в а л с я Романцовым. Воспользовавшись тем, что в цитадели оказались пленные, привезенные для тренировок, Он организовал побег одного из пленных, то есть побег своего агента. Инсценировка получилась, правда, неудачной. Романцову не повезло. Он вышел не на нашу группу, а на отряд ч а п а е в е ц а теперь рвется сюда, к нам. Однако Штубер учел, что Романцова могут подозревать и проверять. И, знаете... Каким образом Романцов должен был окончательно убедить нас, что действительно является бежавшим пленным? Он должен был разоблачить перед партизанским командованием агента Саву, то есть вас. — А как ему это удалось бы? — Заявил бы, будто видел вас на тренировках. — Ведь вы же тренировались на пленных, правда? Что именно будет рассказывать о своем задании Романцов, ответить пока трудно, ведь мы его еще не допрашивали. Но уже сейчас ясно. ч т о б е р этот недоученный психолог, рассчитывал на ваше молчание. Пока вы будете молчать, у вас остается хоть какой-то шанс. Если же вы разоблачите агента Романцова, то погибайте с него вместе. Я доходчиво изложил вам суть операции?» «Да», — кивнул сова и замолчал. Лейтенант ожидал иной реакции, однако, выждав немного и поняв, что Петраков не собирается что-либо отрицать или уточнять в его рассказе, продолжил. «Штобер не учел лишь одного». что мы организуем вам эту встречу. Наверное, планировалось, что он сам выдаст вас или сразу же убьет, заявив, что убил предателя. И еще он не учел, что мы можем подарить вам жизнь, если вы, конечно, чистосердечно во всем признаетесь и согласитесь помогать нам, помогать своему народу. Итак, повторяю. «Вами пожертвовали для того, чтобы внедрить другого агента. Пожертвовали, как последней бездарью, которая уже ни на что не годится. А теперь отвечайте только быстро, кличка Романцова». «Звонарь? А вы что, в самом деле?» «Понятно, звонарь», — прервал его вопрос Беркут. «Настоящая фамилия?» «Полонский из Беловгородейцев, он профессиональный шпион и, говорят, очень жестокий во время расправ. Вы знали, что его должны заслать сюда?» «Нет, это они от меня скрыли. Я хочу спросить. Вы в самом деле сохраните мне жизнь, я смогу...» «Не будем торговаться». Как ваша настоящая фамилия? Гуртовенко, Никифор Семенович. Сколько человек в отряде штубера? Было 57, но должны были набрать еще столько же, из полицаев. Сколько среди них специально подготовленных агентов, имеющих опыт агентурной работы? Человек 20, но с а м ы й о п ы т н ы й там. ф е л ь е б е л ь Дзебольд, клички не знаю, и Карл л а н с б е р г кличка Магистр. Есть еще Ангел, Волк. Их фамилии не знаю. В основном мы называли друг друга по кличкам. Что вам известно о группах, которые Штубер направил в леса и которые должны выдавать себя за партизанские? Почти ничего. Говорили, что таких групп... должно быть две какое они получали задание и где будут базироваться об этом мне не докладывали стало быть серьезных секретов вам не доверяли и теперь мне кажется что штубер этот зверь вообще не доверял мне я же не из их кодла я ведь на самом деле был к р а с н о а р м е й ц е м попал в плен еще в начале войны Узнали, что местный поставили перед выбором или расстрел, или иди в полицаи. Ну, я и смолодушничал. А недавно меня зачислили в отряд штубера. Понятно. Кто командует группами, засланными в лес? не Знаю. Думаю, назначат Зевальда и Лансберга. Они немцы. Больше всего штубер... Рассчитывает именно на них. Хорошо. Подробности потом. Крамарчук, отведи его и возвращайся со звонарем. Интересно, в какие колокола он станет бить теперь?